из ти разоблачение, потому что вынужден был кое-что рассказать о себе, добился согласия премьера на план экспроприации машины времени и твой поиск. Я представить тебе не мог тех осложнений, свидетелем которых стал. "Знаете, лорд Джекет", пробормотала миссис Андервуд, "что ваши проблемы не возникли бы совсем, предвидь вы обыкновенные человеческие факторы". я заслужил этот упрёк амели но в тот момент я был одержим и считал необходимым действовать срочно все разнообразные флуктуации возникшие в мегапотоке в основном благодаря мне должен признаться фактически увеличивали скорость разрушения вселенной города истощились из-за огромной потери энергии затраченной на различные проекты но теперь всё изменится к лучшему если повезёт изменится. Вы сказали, что слишком поздно. Вы неправильно меня поняли, простите. Мне хотелось бы, чтобы вам не пришлось страдать так много, особенно раз оказалось, что весь мой эксперимент в целом бессмыслен. Значит, мы не можем поселиться в прошлом, как вы и планировали, спросил Джеррик. Бессмысленно, с негодованием воскликнула Эмилия. Ну и да и нет. а наше пребывание в недрах Палеозоя — это тоже ваших рук дело, лорд Джаггет? Нет, Амелия, я был уверен, что ваше возвращение в конец времени ничем не осложнится. Вместо этого мы попали в начало времени. Именно это я и хочу сказать. Вы не отправились, строго говоря, назад. Вы отправились вперед и таким образом нейтрализовали эффект Морфейла. «Каким образом? Вы завершили круг. Если время — это круг, а так единственно правильно рассматривать его, и мы путешествуем по кругу, то проходим, конечно, от конца к началу очень быстро, не правда ли? Вы проскочили конец и оказались в начале, и обманули эффект Морфейла», — сказал Джерик, хлопнув в восторге ладонями. как комтис мыслит, да. Это означает, что мы можем, если хотим, все избежать конца времени, просто прыгнув вперёд в начало. Недостатки этого метода тем не менее значительны. У нас не будет, например, мощи городов, но в восхищении Джеррика не было предела. И таким образом, как у Овидия, вы вернулись, чтобы отвести нас из плена времени на обетованную землю, вперёд, как можно выразиться, в прошлое. — Не так, — засмеялся его отец. — Нет необходимости покидать эту планету или этот период. Но нам грозит окончательное разрушение, если оно не происходит прямо сейчас. — Чепуха. Почему ты так думаешь? — Идемте, — сказал Джерик, начиная подниматься. — Я вам покажу. — Я еще не все сказал тебе, сынок. — Не сейчас. После того, как вы посмотрите. — Ладно. Лорд Джеггет помог подняться сперва Амелии, потом своей жене, Возможно, это неплохая идея найти миссис Персон и других. Хотя не думаю, что твоя встревоженность, которой ты лишен был раньше, оправдана, Джэрик. Капитан Мэберс и Рокфрут подняли головы от еды. "Ох", сказал капитан Латов ртом полным кекса, но лейтенант успокоил его. Груш шёлс Хронгфреша, они снова повернулись к идее. и не обратили внимания, как четверо людей осторожно сошли с маленькой пасторальной полянки в мертвенно-бледный мерцающий свет на обширном пространстве руин, где сама атмосфера, как теперь казалось Джеррику, отдавала слабым леденящим запахом смерти. Примечание: они сошли с маленькой пасторальной полянки. Пастораль. Пастушевский. музыкальное, живописное или литературное произведение, рисующее картины безмятежной сельской жизни. Глава 21. Вопрос позиции. Я должен сказать, говорил Джегит на ходу. Город утомлён. О, Джегит, ты недооцениваешь Его сын шёл рядом, а леди переговариваясь друг с другом, чуть отстали от своих спутников.